После прогулки Макс просмотрел поступившие бумаги, перекусил, вызвал Така. Сколько я заплатил за перстень Борджи? Каленберг прищурился. 60 тысяч долларов. Мершель купил его за 250 тысяч. Мы получили его по дешевке. За возвращение перстня Мершель обещал Шалику полмиллиона. Перстень. Украшение коллекции сокровищ Борджи. Пожалуй, перстень надо вернуть, хмыкнул Каленберг, изучая така. Помощник промолчал, не понимая, к чему клонит его хозяин. Но четверым мерзавцам придется попотеть. Так кивнул. Почему бы не пустить их сюда? Женщина, несомненно, хороша. Интересно, действительно ли Феннель сможет проникнуть в музей? Надо их поощрить для начала. Детали проработаете вы. Хотите, чтобы они ушли с перстнем, сэр? Войти им будет легко, а вот выйти... «Если они выберутся из поместья, перстень останется у них. Повторяю, если им удастся вырваться...» Каленберг взглянул на помощника, понимаете? «Да, сэр. Итак, мы пустим гостей в поместье, но воспрепятствуем уходу. Думаю, крокодилы не станут возражать». Глаза так осузились. «Вы хотите дополнить рацион тварей? Если гости увидят музей, а потом начнут болтать лишнее... Могут возникнуть осложнения. Того и гляди, Интерпол взбесится. Ватикан до сих пор не смирился с пропажей бюста Юпитера. Как тому бродяге удалось его вынести? Право, Интерполу не обязательно знать, что выставлено в моем подземном музее. Мне показалось, вы намерены вернуть перстень Мершилю? Да, перстень, но не самих грабителей. Так промолчал. Наши зулусы обожают охоту на людей, не так ли? На них можно положиться, сэр. Такая охота позабавит и меня. Если наглецов поймают, и перстень вернется ко мне, я отправлю его Мершелю по почте. Макс потер подбородок. И нет смысла отпускать ни одного из них. Каковы их шансы против моих зулусов? Равны нулю, сэр. Я так и думал. Каленберг достал из конверта фотографию гея. Женщину, конечно, жаль. Что-нибудь еще, сэр? Так замер устала. Пусть принесут перстень. Когда так вышел, Каленберг нажал зеленую клавишу. — Пришлите кимозу. Не прошло и десяти минут, как в кабинет вошел пожилой африканец. Старик служил еще отцу Каленберга и теперь руководил темнокожими слугами Макса. — Колдун еще в поместье? — Макс осклабился. — Да, господин. — Я давно его не видел. Не умер? Кимоза промолчал. Отец говорил мне, что колдун может приготовить любой яд. Это правда? — Да, господин. — Пойди к нему. Скажи, что мне нужен яд, убивающий человека через 12 часов. Как ты думаешь, он сможет приготовить такой яд? Кимоза кивнул. — Хорошо. Яд нужен завтра. Проследи, чтобы он получил достойную награду. — Да, господин. Кимоза склонил голову и вышел из кабинета. Когда так принес перстень, Каленберг читал документ. «Положите». Макс не отрывался от бумаги. Так поставил на стол коробочку. Под стеклянным колпаком на голубом бархате сиял перстень Борджа. Помощник удалился. Каленберг отложил документ, снял колпак, достал перстень. Из ящика вынул лупу часовщика, вставил в глаз. Максу потребовалось немного времени, чтобы найти скользящую заслонку, открывающую доступ к миниатюрному резервуару для яда.